Страница 544. Письмо 129. Егору Петровичу Ковалевскому. 1860 год. Марта 12. Ясная поляна. Вы, может быть, помните, любезный Егор Петрович, что я уже третий год живу в деревне и занимаюсь хозяйством. Нынешний год с осени, кроме хозяйства, я занимаюсь еще школой для мальчиков, девочек и больших, которую я завел для всех желающих. У меня набралось около пятидесяти учеников и все прибавляется. Успехи учеников и успех школы в мнении народа неожиданны, но всего не расскажешь, как и почему. Надо или книгу написать, или самому посмотреть. Дело вот в чем. Мудрость во всех житейских делах, мне кажется, состоит не в том, чтобы знать, что нужно делать, а в том, чтобы знать, что делать прежде, а что после. В деле прогресса России мне кажется, что как не полезные телеграфы, дороги, пароходы, что штуцера, литература со всем своим фондом, Театры, академии, художеств и так далее, а все это преждевременно и напрасно до тех пор, пока из календаря будет видно, что в России, включая всех будто бы учащихся, учится одна сотая доля всего народа населения. Примечание первое. Все это полезно, академии и так далее, но полезно так, как полезен обед Аглицкого клуба, который весь съест эконом и повар. Примечание второе. Все эти вещи производятся всеми семьюдесятию миллионами русских, а потребляются тысячами. Как не смешны славянофилы своей народностью и оторванностью и всей шумихой, они только не умеют называть вещи по имени, а они нечаянно правы. Примечание третье. Не только нам, русским, но каждому иностранцу, проехавшему 20 верст по русской земле, должна в глаза кинуться Численная непропорциональность образованных и необразованных, или вернее, диких и грамотных. А нечего и говорить, ежели сравнить отчеты разных европейских государств. Впрочем, ежели бы в Англии приходился один дикий на сто, и тогда, наверное, общественное зло происходило бы только от этого процента диких. Общественное зло, которое у нас в привычку вошло сознавать и называть разными именами, Большей частью насилием, деспотизмом, что это такое, как не насилие преобладающего невежества. Насилие не может быть сделано одним человеком над многими, а только преобладающим большинством, единомышленным в невежестве. Только кажется, что Наполеон III заключил виллофранкский мир и запрещает журналы и хочет захватить совою. А все это делают Феликсы и Викторы, которые не умеют читать газеты. Примечание четвертое. Однако мои педагогические привычки увлекли меня, и мне самому смешно, что я вам пресерьезно доказываю, что дважды два равно четырем, то есть что насущнейшая потребность русского народа есть народное образование. Образования этого нет. Оно еще не начиналось и никогда не начнется, ежели правительство будет заведовать им». Что его нет, это доказывать нельзя, а ежели бы вы были здесь, то мы бы сейчас обошли всю деревню и посмотрели бы и послушали. Чтобы доказать, что оно не начиналось, мы бы тоже сейчас прошли в школу, и я бы вам показал грамотных, учившихся прежде у попов и диаконов. Это одни ученики, которые совершенно безнадежны. Над спорами, полезна ли грамотность или нет, не следует смеяться». Это очень серьезный грустный спор, и я прямо беру сторону отрицательную. Грамота, процесс чтения и писания вреден. Первое, что он читает, славянский символ веры, псалтырь, заповеди славянские, второе – гадательную книгу и тому подобное. Не поверив на деле, трудно себе представить ужасное пустошение, которое это производит в умственных способностях и разрушение в нравственном складе учеников. «Надо побывать в сельских школах и в семинариях. Я исследовал это дело. В семинариях, которые доставляют педагогов в училища от правительства, чтобы понять, от чего ученики этих школ выходят глупее, безнравственнее, не учеников. Чтобы народное образование пошло, нужно, чтобы оно было передано в руки общества. Не стану приводить пример Англии, самой образованной страны. Самая сущность дела говорит за себя. Ежели бы правительство бросило все дела... Закрыла бы все департаменты и комиссии, прекрасно бы сделала, и занялась бы одним народным воспитанием, и тогда едва ли бы оно успело, потому что механизм, усвоенный правительством, помешал бы ему, и главное потому, что интересы его окажутся отдаленными, в сущности, это один его интерес от народного образования. Общество же должно успеть, потому что интересы его непосредственно связаны с степенью образования народа, потому что лишенные всех насильственных средств действия общества будут э, сообразовываться только с потребностью народа, которая выразится в филантропическом или денежном успехе предприятия. В степени удовлетворения народной потребности будут постоянно иметь поверку своих действий. Но я опять, кажется, доказываю дважды два – Вопрос может быть только в том, существует ли потребность образовывать и образовываться. Для меня этот вопрос решенный. Полгода моей школы породили три таких же вокалодки, и везде успех был одинаковый. Дело вот в чем. Что скажет правительство, ежели ему представить следующий проект? Общество народного образования, или более скромное название, имеет целью распространение образования в народе. Средства общества будут состоять из взноса членов по 100 или процент рублей из платы учеников, где это возможно, из выручек за издание общества и из пожертвований. Действия общества будут состоять. Первое. В издании журнала, состоящего из отдела собственного педагогического о законах и способах первоначального преподавания. Отдела первоначальных руководств для учителей и чтений для учеников и отдела сведений о действиях общества. Второе. В учреждении школ в тех местах, где их нет и где чувствуется в них потребность. Третье. В составлении курса преподавания, в назначении учителей, в надзоре за преподаванием, за хозяйственным учетом вообще, за управлением таких школ. И четвертое. В надзоре за преподаванием в тех школах, где учредители того пожелают. До сих пор общество это составляю я один, но говорю вам без фразы, что, возможно, будет или нет такое общество, я положу все, что могу, и все свои силы на исполнение этой программы. Нечего говорить, что, наверное, мои мысли односторонние, что общество, занявшись им, много изменит и прибавит, но ежели бы это могло только собрать силы многих к одной цели. «Вы-то помогите мне, любезный друг Егор Петрович, я на дурном счету правительства». От меня это никак не должно идти. а Поговорите или составьте из этого получше записку и покажите графу Петровичу. Примечание пятое. Я вам прямо задаю дело потому, что знаю вперед, что не можете всей душой не сочувствовать этому. Ежели бы я знал, наверное, что правительство разрешит это общество, то я бы поработал серьезнее над составлением самого проекта и подал бы его от другого лица. Примечание шестое. Есть в Туле директор гимназии Гаярин. Ваш брат его знает. Замечательный человек, которому я нынче сказал о моем намерении. Я надеюсь, что он не отказался бы подать от себя. Во всяком случае, у вас дело в хороших руках. Подайте ли прямо, переписав и переделав эту записку об обществе, или посандируйте, где следует, и напишите мне, рассказав, как надо поступать. Одно только на обыкновенную удочку правительства заставить подробно изложить проект, курс преподавания и так далее, и потом сказать «нельзя, я на эту удочку не поддамся». Мне мое время дорого, и с гордостью могу сказать «дорого и для ста мальчиков». Кроме школы у себя, у брата я готовлю большую статью о педагогии, которая не будет годиться в проект для правительства. Позволят или нет, а я хоть один на все буду составлять тайное общество народного образования». Не без шуток, ежели бы общество оказалось невозможным, то я все-таки намерен издавать журнал, о котором пишу в проекте общества. Примечание седьмое. Посондируйте почву и об этом напишите, пожалуйста. Разрешают ли журнал с моим именем, как редактора, и как, в какой форме, кому нужно подать об этом и что такое. Как мне не нужно теперь быть здесь, я бы приехал в Петербург, ежели для успеха дела мое присутствие могло бы быть необходимо. И как подумаешь, что почти, наверное, вы мне ответите, «Видно, что вы, Лев Николаевич, сидите в деревне, что с такими проектами суетесь». Как подумаю, что отчаяние находит. И чего может бояться правительство? Разве можно в свободной школе учить тому, чего не следует знать?» У меня бы ни одного человека не было в школе, ежели бы я заикнулся о том, что мощи не есть такая же святыня, как сам Бог. Но это не мешает им знать, что земля — шары, что дважды два — четыре. Ну, что будет, то будет. Только поскорее, как можно поскорее, известите меня. Будьте здоровы, не грустите, и дай Бог вам всего лучшего. От души жму вам руку, ваш Лев Толстой. 12 марта, Ясная Поляна, адрес мой в Тулу. Примечание. Первое. Толстой имеет в виду основанный в 1860 году литературный фонд, первым председателем которого был Егор Ковалевский. Примечание второе. Английский клуб, существовавший в Москве еще с 1802 года, был местом собрания встреч русской аристократии. Третье. Перевод с французского начитан в тексте письма. Четвертое. Вилла «Франкский мир» был заключен между Австрией и Францией 11 июля 1859 года. Пятое. Евграф Петрович Ковалевский в то время был министром народного просвещения. Шестое. Данных о том, что подобного рода документ был лично толстым или от чего либо имени правительству подан, не имеется. И седьмое. Эти идеи Толстого в развернутом виде были изложены им в цикле педагогических статей 1862 года. Конец примечаний.